Тамара в течение нынешнего дня заметила, что он нередко по самым неожиданным поводам склонен впадать в сентиментально восторженное состояние и тогда начинает закатывать глазки и даже захлебываться. Но она заметила в нем еще нечто такое, что начинало ее отчасти тревожить. Сегодня за обедом он взял на себя роль преимущественно ее кавалера и, обращаясь к ней то с теми, то с другими маленькими застольными услугами и разговорами, как бы оглаживал ее сластолюбивым взглядом, слишком выразительным, чтобы не понять его значение, и тем более, что эти его взгляды постоянно сопровождались сдержанной улыбкой сатира. Он, видимо, начинал ухаживать за нею и делал это столь откровенно, что и другие не могли не заметить его аллюров. Скотницы своей, возведенной им в положение подруги жизни с левой стороны, он гостям никогда не показывал, стараясь скрывать перед посторонними, Самое существование этой особы с двумя прижитыми от нее мальчишками, а на время съезда даже удалил ее с детьми в особую баню на задворках усадьбы, дав ей строгий наказ не показываться в доме, пока у него гости. Поэтому, изображая себя холостым и свободным человеком, он весьма не прочь был при удобном случае и половеласничать. И такой-то вот случай представился ему нынче в лице красивой Тамары. При всей неказистости своей фигуры и физиономии, У него, однако, давно уже образовались насчет своей неотразимости и успехов, известная самоуверенность и самомнение, свойственные вообще всем людям с искривлением позвоночника. Надо, впрочем, сказать, что для такого убеждения имелись у этого своеобразного лавеласа и свои основания, так как некоторые учительницы и земские акушерки вовсе были не прочь, чтобы он поухаживал за ними, имея в виду добиться через него повышения себе оклада или перевода на лучшее место – А иные, как гласила молва, небезызвестная через матушку Анну Макаревну и Тамари, даже отвечали на его авансы полной готовностью. Уже и сегодня за столом некоторые поглядывали на гореловскую учительницу с двусмысленной подозрительностью. «А, дескать, голубушка, не как ты того? В Педагогические помпадурши метишь?» И девушка с сердечным беспокойством уже предвидела по отношению к себе в будущем целую перспективу двусмысленных взглядов и колких улыбок, а затем сплетен, злословия, клеветы и всяческой грязи, которыми при малейшем поводе с ее стороны не замедлят очернить ее доброе имя, иные из зависти и досады, зачем не они на ее месте, другие просто из любви к мерзостям. Поэтому она решила быть как можно сдержаннее и дальше от Агрономского и, не давая ему никакого повода к ухаживаниям за собой, делать вид, как будто не замечает и вовсе даже не понимает его авансов но чтоб не казаться ни ему, ни другим недотрогой или гордячкой, этого ей тоже не простили бы, ей надо было держать себя просто, скромно и быть одинаково любезной со всеми, и с учителями, и с жедочками, и с земцами, не отказывая никому в туре вальса или польки. И это казалось ей тем легче, что, будучи здесь красивее всех, она не встретила недостатков добровольных ухаживателях и поклонниках. А между тем эта ровность в обращении со всеми, по ее мнению, должна была служить ей лучшей защитой против злословия. В середине вечера всем гостям стали раздавать по лотерейным билетикам сюрпризы с елки, состоявшие из различных маскарадных костюмов и головных уборов, склеенных из папиросной бумаги и заключенных в позолоченной бумажной цилиндрики с хлопушками. Передернину достался костюм маркиза, агрономскому бретонской пейзанки, семиокову фигаро, а Пихимовскому курицы на сетке. Все неукоснительно должны были облечься во что кому досталось и проходить парами в торжественной процессии по зале под звуки марша. Причем Пихимовский, как старейший и досточтимейший, единогласно был удостоен чести открывать в виде курицы маскарадное шествие с Марией Антоновной Шпицборд, преобразившейся в матроса. В заключение всем учителям и учительницам были розданы маленькие, полезные подарки. Учителя получили по две пары теплых носков, и по ситцевому носовому платку, а учительницы по записной памятной книжке «Агенда» в каленкоровой обложке с выдвижным карандашиком и по куску глицеринового мыла из образцовой школы Пихимовского. Всему же вообще учительскому персоналу было роздано еще и по тюрику с елочными гостинцами. Многочтимейший тоже получил в подарок пряничного кота и коробку, ландриновой карамели, очень удобной для сосания, чем и остался весьма доволен.